Глава 41. Могу, но не буду. Друзья быстро брели через лес, почти не разговаривая. Лишь Вельга иногда останавливалась, задумчиво смотрела по сторонам и после указывала, куда двигаться дальше. Как она выбирала дорогу и как они потом найдут обратный путь, Максу оставалось только гадать. Коксик молча летел за ними, а Хамки, оставшийся без своего насеста, перебрался на рюкзак. и сейчас, как приклеенный, сидел на нем, почему-то повернувшись к лике спиной и глядя в обратную сторону. «Хамки, ты ничего не хочешь сделать?» – проворчал Макс. «М?» – хомяк задумался. «Нет, вроде. О чём ты?» «Например, вылечить мисси». Мохнатый закатил глаза. «Макс, хватит! Я говорил, что не буду вмешиваться. Это Зелирия, а я саланганец. У меня нет мотивов спасать кого-то из вас. Я не буду этого делать. Чертыхнувшись про себя, Макс отвернулся от него и ускорил шаг. К счастью, Вельга оказалась права, и вскоре они вышли к болоту. Даже в столь отчаянной ситуации Макс не мог не обращать внимания на изменения окружающей их природы. Еще несколько минут назад они шли по обычному лиственному лесу, а потом, словно перейдя невидимую линию, оказались в тропических зарослях. а впереди виднелось самое натуральное болото. Видимо, Зелирия была изменена саланганцами, и ее климатические зоны были не природными, а сформированными искусственно. «Оставайтесь здесь», — приказала Вельга. «Я нарву смрадного угуна и вернусь. Лика, разведи костеры на накипяти воды, а ты, Макс, можешь готовить свои инструменты». «Я пойду с тобой», — сказал он. «Нет». «Я иду одна и докажу тебе, что не бесполезная белоручка». Сказав это, она быстрым шагом направилась в болотную топь. У Макса возникла мысль догнать ее, но он быстро понял, что это плохая идея. Верга с слишком гордая, чтобы просто согласиться, а устраивать разборки посреди болота, значило потерять еще больше времени. «Стой!» – окликнул он девушку. «Оружие и броню оставь! Зачем они тебе там?» «Рыцарь никогда не расстается со своим оружием!» — воскликнула Верга. «Тем более с наследным!» «Да спехи хотя бы сними!» — вздохнул Макс. «Легче идти будет, а там трясина может быть!» Верга на секунду замешкалась, потом вздохнула и начала снимать кирасу. Избавившись почти от всего железа на себе, она осталась в одной рубахе и плотных тканных штанах. Такая одежда на болоте была куда уместнее, чем груда брони. Вновь подхватив щит и взяв меч, она посмотрела на Макса. «Я скоро. Не больше получаса. Огун растет не в самой топе, а на ее границах». Сказав это, она решительно отправилась вперед. Максу было страшновато отпускать ее одну. Впрочем, несмотря на явно необдуманный поступок, Вельга знала, куда собралась. Она, перешагивая с на кочку, Двигалась на удивление спокойно и уверенно. Лика тем временем раскатала на земле пластиковый коврик, и Макс аккуратно уложил на него мисси. «Папа, папочка, мне так холодно!» шептала она едва слышно. Все ее тело буквально горело. «Макс, ты ведь все сам видишь, я прав?» Без каких-либо эмоций в голосе уточнил Хамке. «Заражение, Макс!» Даже если ты сейчас вырежешь гнойник, ее шансы выжить практически равны нулю. Оставь ее и дай спокойно умереть. Не мучай, пытаясь сделать лучше. Ты не врач. Я не знаю, о какой траве говорит Вельга, но даже если она поможет привести миссию в бессознательное состояние, то операция даст результат, только если не начался молниеносный сепсис, а он... «Заткнись!» – взорвался Макс. «Просто заткнись, скотина!» спецназовец взревел и не совладав с собой в приступе бессильной ярости со всех сил врезал по вновь сидевшему у него на плече хомяку шмяк пролетев несколько метров хамки с характерным звуком впечатался в ствол дерева и свалился в траву просто молчи прошипел макс приходя в себя из травы раздался тяжелый вздох но других движений не последовало